Глава 11. Глаза нестерпимо жгло, и Эллади, не выдержав, поплелась на кухню за жаропонижающим. Действительно нужно что-то с этим делать, иначе не уснуть. В кармане завибрировал телефон. Эллади выхватила его, ожидая, как всегда, сообщения от Муссы. Он часто писал ей в такое время. Это для неё 11, это поздно и пора спать, а для него вечер только начался. Боже, даже в этом они как две противоположности. Но сообщение было с незнакомого номера. Это София, можешь со мной поговорить? Эллади обрадовалась и удивилась одновременно. Дело в том, что София не звонила, не писала и не отвечала на её звонки после того раза, когда Эллади сделала глупости и уговорила её пообщаться с Маратом. София и они были дружны с младших классов школы, и Эллади тяжело переживала молчание подруги. скорее себя за то, что пошла на поводу у Марата. Но что-то было такое в его вроде безбашенном взгляде, когда он просил её связаться с Софией. Острая потребность, словно он нуждался в этом очень-очень сильно. Элди набрала номер. «Привет, Привет. Голос Софии был хриплым. Привет, извини, что тогда начала Элди. Перестань. Это ты меня извини, что эти 2 недели вела себя как настоящая сука. Я просто испугалась. Со мной ещё такого никогда не было. То я понимаю, у тебя всё хорошо? Нет, не хорошо. Потому что я сейчас лежу в кровати в каком-то занюханном отеле, а в душе моется Марат. Я полная клиническая идиотка. Эллади, голос Софии сорвался. Последние недели как в бреду, сама не знаю, что творю. Но если тебя это утешит, ты не одна такая, усмехнулась Эллади. Видимо, есть что-то в этих братьях заставляющее разжижать наши мозги. Если Володя узнает, он меня убьет, отберет сына, и я его никогда не увижу. Боже, что же я творю, Элоди? Словно лечу в бездонный темный колодец. Но остановиться не могу, да и не хочу. Наслаждаюсь самым этим убийственным полетом». «Мы с тобой такие дуры», — горько рассмеялась Элоди. «Вот уж правда. Это диагноз. Марат говорит, ты с мусой». «Да», — ответила Элоди и сглотнула больным горлом. «И как?» Не знаю. Я люблю его. Ему просто нравится спать со мной. Вот и всё. Мне жаль, Элоди. У тебя голос хриплый. Ты что, плакала? Нет. Просто больна. Давай я приеду на днях. Я скучаю по тебе. Я тоже. Ладно. Марат уже вышел из душа. Я позвоню тебе завтра. И прости ещё раз, что была такой трусливой стервой и заставила тебя чувствовать вину. Я очень люблю тебя и Ванюшку. Мы тебя тоже очень любим. Элла, тебе звонит какой-то мужчина, закричала Лиля ей из дома. Спроси, что? Я не могу сейчас подойти, крикнула в ответ Эллади, заканчивая мыть доильный аппарат. Он говорит, что доктор, и ему нужно обязательно срочно с тобой поговорить. Хорошо, я иду. Эллади, вытирая на ходу руки, подошла к Лиле и взяла из её рук телефон. Да, я слушаю. Эллади फतेева. Раздался в трубке уверенный мужской голос. Да. Я Васкивич Виктор Андреевич, врач. Мне нужно срочно с вами увидеться и поговорить. Вы могли бы подъехать в больницу? Что случилось? Я не думаю, что стоит говорить об этом по телефону. Когда вы сможете подъехать? В 3:00 вас устроит? Да, вполне. Позвоните мне по этому номеру, и я вас встречу. Может, просто скажете, где вас найти, и не будете лишний раз беспокоиться? Эм, мне не трудно, просто позвоните, и я вас встречу. Дурное предчувствие заставило желудок Элади сжаться. Всю дорогу до города она успокаивала себя, повторяя, что ничего фатального с ней случиться не может или может. Здравствуйте, Элади. Могу я как джентльмен предложить вам свою руку для опоры? Доктор Воскиевич был полноватым мужчиной лет 45, одного с ней роста, с седыми висками. Он улыбался странной улыбкой, которая совершенно не затрагивала его глаз, и от этого на душе у Элоди становилось еще муторней. Они вошли в пахнущее дезинфекции здание и поднялись по лестнице. С каждым шагом наверх ноги Элоди становились все неподъемней, а на плечи давил все увеличивающийся вес окружающего пространства. Наконец они подошли к двери отделения, и Элоди замерла, чувствуя, как ноги становятся ватными. Отделение онкологии, гласила надпись на двери. Эллади, широко распахнув глаза, повернулась к доктору. "Мне жаль", тихо сказал он, позволяя опереться на себя. "Идёмте". Дальше Эллади переставляла ноги чисто машинально. Доктор Воскевичу садил её в кресло. "Насколько всё плохо?" прохрипела Эллади. "Боже, что же будет с Валюшей?" У нее же никого не останется. Элоди мы пока не знаем. Лейкоз – очень коварное заболевание. Но не стоит сразу же падать духом. Мы проведем дополнительное исследование и выясним, как далеко зашла болезнь. Сейчас есть очень продвинутые методы лечения, особенно на ранних стадиях. Они дают очень высокий процент длительной ремиссии и даже выздоровления. А если все зашло уже очень далеко... «Я умру?» Губы едва слушались Эллади, и слова приходилось выдавливать. «Вы должны верить». «Как все те люди, которых показывают по ТВ? Которые верят до последнего и все равно умирают?» Неожиданно закричала она и ее тело стало сотрясать нервная дрожь. Зубы лязгли, как от страшного холода, а тело никак не поддавалось контролю. Слёзы лились водопадом, а из горла рвались рыдания, больше похожие на воя раненого животного. Эллади хотелось бушевать в бессильном желании разрушить всё вокруг или бежать без оглядки до изнеможения в попытке забыться, оставить всё это далеко позади. Доктор быстро набрал что-то в шприцы и ввёл лекарство в руку Элди. Через некоторое время истерика стала сходить на нет, сменяясь апатией. Доктор Воскевич напоил Элоди водой из стакана, словно ребенка. «Элоди, не нужно отчаиваться раньше времени. Я абсолютно честен с вами. Сейчас действительно медицина творит почти чудеса. Позвольте себе верить». В следующие несколько часов она отвечала на вопросы доктора, который долго что-то писал. Потом приходили какие-то медсестры, ее куда-то водили и брали какие-то анализы. Элоди смотрела на всё так, словно это происходило не с ней, и тут же забывала, что говорила и делала только что. Когда действие успокоительного стало слабевать, Элоди заметила, что на улице уже стемнело. "На сегодня мы закончили, дорогая. Я свяжусь с вами, как только будут результаты. Есть кто-нибудь, кому бы вы могли позвонить, чтобы за вами приехали?" "Да, не волнуйтесь, доктор. Мне проводить вас?" Нет, не переживайте, я уже в порядке. Нет, Элоди, вы не в порядке. Вам сейчас лучше не оставаться в одиночестве. Как скажет доктор. Элоди какое-то время сидела, уставившись сквозь лобовое стекло на то, как проезжают и уезжают машины на больничной парковке. Вытащив телефон, она увидела неотвеченный от Мусы и стала прокручивать номера. Кому она может позвонить в такой момент? Остановившись опять на номере Муссе, она долго смотрела на него. Нет. Говорить о таком по телефону она не готова. Ей нужны его глаза, тогда она точно будет знать, есть ли у неё надежда на то, что бороться придётся не одной. Горло снова сдавило, глаза подёрнулись туманом слёз. На что она рассчитывает, глупая? Он не любит её, даже считая здоровой. Неужели же он захочет быть рядом, когда её ждёт отчаяние и испытания? Мужчины боятся любых трудностей, как огня. Олег и отец прекрасно продемонстрировали ей это. Вред ли Мусса чем-то от них отличается? Но почему же так отчаянно хочется верить в то, что он другой? Верить именно сейчас, когда она в этом нуждается больше всего. Эллади решительно завела машину. Но не должны увидеться прямо сейчас. Пусть всё начнётся или закончится в один день. Поднявшись к квартире Мусы, Элоди впервые открыла двери его квартиры своим ключом. Пентхаус встретил её темнотой и тишиной. Элоди, не включая свет, бродила по квартире. Дом Мусы стал для неё местом, где она бывала так счастлива, и в то же время именно здесь ей бывало особенно больно, когда наступало время уходить. Элоди вошла в спальню и легла на кровать, вдыхая аромат парфюма Муссы и его собственный, ни на кого не похожий запах. Опять мучительно заболело внутри. Ей нужно увидеть его прямо сейчас, она не может ждать. Элоди выскочила из квартиры, набирая его номер. Мусса не отвечал. В такое время он скорее всего был в клубе. Элоди села в машину и помчалась через город, отчаянно молясь, чтобы совершилось чудо. И оказалось, что не всё в её жизни рухнуло сегодня. Пожалуйста, пусть у Мусы найдётся для неё хоть крошечная частичка тепла и местечка в сердце. Пусть совсем маленький уголок, большего ей сейчас и не нужно.